Больше на берегу полицейские не нашли никаких полезных следов. Пит окинул взглядом притихший сад и быстро бегущую реку. Пока они стояли там, вода успела подняться на несколько дюймов. «Нам лучше зайти в ваш участок, ведь этот дом в вашей юрисдикции», сказал Томас своему коллеге. Но суперинтендант Уорд, возглавлявший этот участок, не горел желанием браться за это дело и не было. Меня двусмысленно заявил Пит о том, что раз тело обнаружили возле лошадиной переправы, и Томас уже начал расследование, то ему и продолжать его. Кроме того, убедительно добавил Уорд. Делберт Кеткард считался выдающимся фотографом, вращался в высшем обществе, и на самом деле это преступление попахивает отвратительным скандалом, так что действовать тут надо крайне осторожно. Телман вернулся из Дювра возбуждённый и усталый. И выпив чаю с сэндвичем на вокзале, прибыл на Боу-стрит и доложился Питту. В Дювре его уже и след простыл, сообщил он, испытывая часть облегчения от того, что не надо брать под стражу французского дипломата, а часть разочарования, поскольку не удалось продолжить расследование во Франции, хотя он там побывал. Я заказал переправу в Кале, да так никуда и не поехал. Я уж всё там выспросил досконально, но мне отвечали с полной уверенностью, куда бы он ни укатил в отпуск, Англию-Бонар, видимо, не покидал. Откинувшись на спинку стула, суперинтендант взглянул на суровое лицо своего помощника и заметил его ревностное желание продолжить поиски француза. Покойник в лодке оказался вовсе не банаром, сообщил Пит. Это светский фотограф Делберт Кеткарт. Он проживал в Баттерси, сразу за мостом, почти напротив Челси. Он рассказал инспектору о том, как обнаружили место, где Кеткарта притащили в лодку, и отыскали рядом осколки вазы и испачканный ковёр. Нахмурившись, Телман опустился на стул. "Так где же банар?" спросил он. Почему он отправился в Дувр, а потом исчез? А вы не думаете, что он может быть тем самым, кто прикончил этого, как его, Кэткарта?» «Нет никаких причин думать, что они как-то связаны», с кривой усмешкой заметил Томас, помня мнение Телмана о чужеземцах. «Ладно, надо сходить и повидаться сегодня вечером с Лили Мондрелл», добавил он. «Не его любовницей?» В последнее слово инспектор вложил изрядное презрение. В нём жило глубоко укоренившееся раздражение против подобного рода распущенности, незаслуженных привилегий, несправедливости, алчности, покровительства таким дамочкам или замалчивания их грешков. Сам он оставался человеком высоких моральных принципов, и хотя мог бы пылко отрицать это, имел консервативные взгляды на создание семьи, так же, как и на поведение женщин. «Надо же с чего-то начать», — бросил Пит. «Ведь, судя по всему, в дом к нему никто не вламывался. Поэтому мы вынуждены предположить, что Кэткарт знал своего убийцу и сам впустил его. Причем он не видел никаких причин опасаться гостя». Миссис Гетт заявила, что понятия не имеет, кто бы это мог быть. Возможно, мисс Мондрелл известна больше? «А другие слуги?» Спросил Телман: "Неужели одна миссис Гетс справлялась в доме со всеми делами?" Очевидно, он редко питался дома, к чему ему заводить много слуг. Два раза в неделю кто-то приходил делать грязную работу, и ещё у него работал садовник, но никто из них не знал, как это картолучей миссис Гетс. Тогда, видимо, нам лучше действительно навестить эту любовницу, неохотно признался Эмиль. Но, может, сначала стоит хорошенько пообедать? Отличная идея, с удовольствием согласился его начальник. Перспектива поесть с Стеллманом в каком-нибудь тёплом и шумном трактире радовала его гораздо больше, чем одинокая скудная трапеза закуханым столом в пустом безмолвном доме на Кэпель-стрит. Ведь домашней кухни с её начищенной медной утварью, запахами чистого белья и отполированной до блеска мебелью Лишь острее заставлял Томаса чувствовать отсутствие Шарлоты. Его подчинённый уже мысленно представил себе мисс Мандрель. Она принадлежала к тому сорту особ, с которыми мужчины предпочитают развлекаться, но жениться при этом на других. Наверняка она ужасно вульгарна, чувственна и алчна, хотя должна быть красивой, иначе не преуспела бы в своих притязаниях, особенно у тех, кто имеет художественный вкус. Без всякой причины инспектор видел её в образе пышнотелой блондинки, любившей вычурные крикливые наряды. Когда их с питом проводили в гостиную её дома в Челси, Сэмюэл пришёл в непонятное ему самому замешательство, не считая того, что хозяйка оказалась шатенкой, в остальном она вполне соответствовала представленному им образу. Мисс Мандрель была исключительно красивой и могла похвастаться дерзким взглядом, большим чувственным ртом и шевелюрой тёмных блестящих волос. Обладая роскошной фигурой, она искусно пользовалась платьями, чтобы подчеркнуть все свои достоинства. Это выглядело немного хвастливо, но, возможно, только потому, что достоинств у неё было в изобилии. На более стройной особе такой наряд смотрелся бы скромнее. Решило Телмана самообладание то, что он нашёл эту дамочку весьма привлекательной. Её смешливое лицо лучилось радостью, словно она знала какую-то весёлую историю, которой ей не терпелось поделиться. Едва полицейские вступили в тёплую гостиную с затенёнными розовыми обожёрами и светильниками, Лили начала флиртовать с Томасом. "Мне очень жаль", сказал тот, сообщив ей новость о смерти Кеткарта. Без этих чарующих подробностей женщина опустилась на софа, взметнув розово-красные юбки. Больше по привычке, чем намеренно, она слегка отклонилась назад, выгодно представив гостям свои прелести. "Да, бедняга Дельберт", с чувством протянула Лили, печально покачав головой. "Не могу представить, кому понадобилось поступать так жестоко", она вздохнула. Конечно, у него были враги. Это естественно для человека, достигшего успехов на своём поприще, а он был великолепен. В определённом смысле никто в Лондоне не мог сравниться с ним. Какого же рода враги, мис Мондрел? спросил Пит. Профессиональные конкуренты? Нет, они не посмели бы убить его, с усмешкой возразила Лили. Том уловил в её голосе лёгкий северный акцент. Не будучи уверен, откуда она родом, он почему-то подумал о Ланкашире. Хотя помимо Лондона инспектор вообще знал мало городов. Суперинтендант продолжал пристально смотреть на красавицу. Так какого рода у него были враги? повторил он свой вопрос. Вы видели его фотографии? ответила ему женщина смелым взглядом. Несколько. Мне показалось, что они на редкость хороши. «Неужели кому-то из клиентов они могли не понравиться?» Мондрелл улыбнулась шире, показав отличные зубки. «Ну, смею предположить, что вы не знаете этих клиентов», — ответила она. «Вы видели леди в наряде Клеопатры со змеей?» «Да», — кивнул Томас. Телман изумился, но промолчал. «Что вы подумали о ней?» — спросила Лили, по-прежнему глядя на Пита. «Да». На лице суперинтенданта промелькнула лёгкая растерянность. Инспектор сидел, точно зачарованный. Ему захотелось посмотреть эти фотографии. На мгновение он задумался, много ли одежды было на той новоявленной Клеопатре. "Смелей, дорогуша. Что вы подумали о ней?" повторила Лили Мондрель. "Выкладывайте всю правду. Бедный Дельберт этого заслуживает". Мне подумалось, что ей присуща чрезмерная властность, ответил Пит, и его щёки слегка порозовели. Хозяйка дома запрокинула голову и расхохоталась. Теперь Тэлмоны вовсе пребывал в потрясении. Любовник этой дамы недавно умер, а она только что узнала эту новость, но при этом могла так смеяться. Инспектор попытался нахмуриться, чтобы изобразить неодобрение, И вдруг осознал, что не может этого сделать. От женщины исходило сердечное тепло, которое невольно подавляло и очаровывало его. Лилия взглянула на него, и её веселье исчезло. Не смотрите так, дорогуша, тихо сказала она. Вы же не хотите видеть перед собой зарёванную физиономию. Он пожелал бы нам продолжать жить, и мне особенно. Я ведь давно знала его, понимаете? А вам не довелось Сэмюэл не нашёлся, чем ответить ей. Она выглядела именно так, как он представлял себе подобных женщин, но полицейский чувствовал, что внутренне мис Мондрель другая, более живая, более волнующая, и это смущало его. Однако Лили уже забыла о Телмене. Она вновь посмотрела на Питера, и её лицо загорелось интересом и изумлением. Властность удивлённо произнесла женщина Вы на редкость осторожны в выражениях, суперинтендант. И только лишь властность. Телман внимательно наблюдал за шефом, размышляя, что ещё тот может сказать. Он подозревал, что Томас увидел в той фотографии гораздо больше. Ну давайте, выскажитесь честно, подначивала суперинтендантта Лили. Какого типа женщина там блистает? По губам Питa скользнула полуулыбка. Образ на фотографии передаёт чувственную и себелюбивую натуру, ответил он. Пылкую, безжалостную, самоуверенную, сомнительную подругу и опасную соперницу. Женщина очень медленно кивнула, и её глаза загорелись удовлетворением. Вы увидели многое, и всё это запечатлелось на той фотографии, сказала она. Вы взглянули на неё только раз и поняли её лучше, чем она того хотела бы. К слову, ещё она чертовски горда. Таков был его гений, и он действовал безошибочно. Что-то подчёркивал светом, что-то скрывал, создавал особую обстановку. Вы удивились бы, узнав, как часто людям нравится то, что способно показать их настоящую натуру. Они забывают, что их фотографируют в крайне интимной обстановке. Но когда фотография готова и её можно показать любому, Томас немного подался вперёд. Какого рода декорации он предпочитал? Телман не мог понять, зачем шев задал такой вопрос. Он подумал, что здесь, у пита, мог быть чисто личный интерес. Ну, змея, конечно, начала вспоминать Лили. И мне помнится ещё какие-то порхающие бабочки, предложенные им одной юной аристократки. Ей показалось, что они необычайно красивы и изящны, так и получилось. Более того, они отлично отражали её натуру. С улыбкой произнесла мисс Мондрел. А кроме того, были самые разные предметы: к примеру, зеркала, ножи, фрукты, бокалы с вином, чучела животных, разнообразные цветы. Но особенно тщательно он устанавливал светильники. Лицо, освещённое снизу, выглядит совершенно иначе, чем сбоку или сверху. Суперинтендант задумался. И благодаря такой проницательности в создании портретов он приобрёл недоброжелателей? Раз вы спросили об этом, то понятия не имеете о том, насколько велико людское чславие, покачав головой, заметила женщина. «Неужели вы совсем не понимаете людей? И еще числите себя детективом?» «Как вы уже сами упомянули, мисс Мондрелл, это вы знали мистера Кэткарта, а я не имел такого счастья». «Вы правы, дорогуша, конечно». На мгновение красавицей завладела печаль, и Телман с изумлением увидел слезы, блеснувшие в ее глазах. Он испытал непонятное ему удовлетворение. Обыденного человека всегда огорчает смерть. Внезапно пит изменил линию допроса. Он унаследовал какое-то состояние или заработал его благодаря своим фотографиям? На мгновение на лице Мондрел отразилось сильное удивление. Мы никогда не говорили об этом. Он был щедр, но я не нуждалась в его подарках, небрежно произнесла она. Однако Телман почувствовал, что ей именно заходилось, чтобы они об этом узнали. Пит опустил взгляд на свои руки. Вы не зависели от него в денежном плане, удивлённо спросил он. Вы были любовниками или просто друзьями? Лили улыбнулась ему качнув головой, и слёзы заструились по её щекам. Я понимаю, что вы имеете в виду, но вы заблуждаетесь. Мы любили друг друга. Ему нравились женщины, и я никогда не воображала, что моя роль в его жизни уникальна. Но у нас сложились особые отношения. Ни в коем случае не великий Раман, но мы нравились друг другу. Он был забавным, а о каком человеке можно сказать больше? Мне не хватает его, она смахнула слёзы. Да, мне хотелось бы думать, что это произошло быстро, что он не мучился. "Смею думать, что он даже не успел ничего осознать", мягко ответил Томас. Женщина мельком взглянула на Телмана. Таму показалось, что мягкость ипит, она испугалась больше, чем честности. "Это был удар по затылку", подтвердил инспектор. "Вероятно, всё закончилось в одно мгновение". Он поразился тому, что у него возникло желание утешить Лили. Витяна лицо говорило обо всём, что он порицал, и совершенно не походило на Грейси. Личика маленькой и худенькой мисс Фипс выглядело очень смышлёным. На мир она смотрела широко распахнутыми наивными глазами, но он впервые встретил такую вспыльчивую и резкую барышню. Старательная и остроумная, Грейси ещё обладала и потрясающей храбростью. Более того, она была полной противоположностью того типа женщин, которые обычно привлекали Сэмюэля и на которых, по его представлениям, он мог бы жениться. Вполне естественно, он испытывал к ней симпатию и уж, конечно, уважение, но их взгляды так часто не совпадали, причём в таких важных вопросах, как социальная справедливость и место людей в обществе что было бы смехотворно надеяться на что-то большее, чем приятное общение. Конечно, смехотворно. Ведь он даже не нравился Грейси. Она терпела его только потому, что он служил вместе с Питом. И, вероятно, не стала бы терпеть, будь у нее выбор. Однако она могла бы угостить чаем с домашними кексами даже черта, если бы Томас попросил ее, или она думала, что это поможет ее хозяину в каком-нибудь расследовании. Суперинтендант продолжал беседовать с Лили Мондрел, расспрашивая её о привычках Дельберта Кеткэрта, о его предпочтениях в одежде, отношении к театрам и вечеринкам, а также о том, с кем он обычно проводил время, если не занимался поиском клиентов. "Разумеется, он ходил на вечеринки", сразу признала она. "Развлекался по-разному, но больше всего любил театр". Иногда даже сам устраивал свои образные театральные сценки, а любил он наряжаться, спросил Томас. Вы имеете в виду маскарадные костюмы для светских балов или карнавалов? Вероятно, да, как и большинство его знакомых, сказала женщина, а затем задумчиво помолчала некоторое время. Почему вы спросили? Это как-то связано с тем, кто убил его? На нём был маскарадный наряд, ответил Пит. Теперь Лили выглядела удивлённой и даже немного озадаченной. Это странно, заявила она. Он предпочитал обычные костюмы и вообще говорил, что выбор маскарадного костюма слишком откровенно показывает внутреннюю сущность. Кем он предпочёл бы нарядиться, если бы имел выбор? задал суперинтендант следующий вопрос. Мондрел немного подумала. Я помню лишь один случай. Он пришёл весь в чёрном, вооружившись пиром и зеркалом. По-моему, он изображал клоуна. А во что он был одет, когда умер? Пит нерешительно помедлил. Во что? Снова спросила красавица, и лицо её помрачнело. Томас пристально взглянул на неё. В зелёное бархатное платье, ответил он. В платье? Что вы имеете в виду? Услышав это, мисс Мондрель пришла в явную растерянность. Я имею в виду женское платье, уточнил суперинтендант. Собеседница недоверчиво уставилась на него. Какая нелепость, воскликнула она. Он никогда не наряжался в дамские одежды. Сам он не мог бы. Кто-то его нарядил после? Она вздрогнула и зажмурилась. Я надеялся, что вы сможете подсказать нам, кто мог бы такое сделать, решительно произнёс Пит. Нет, я не могу, звонко воскликнула женщина. У него полно колоритных приятелей и несколько необузданных, разумеется, в своих привычках и развлечениях, но они не способны на такое. Бедный Делберт. Она смотрела на Томаса с какой-то встревоженной отрешённостью. Словно рисуешь что-то в своём воображении. Я помогла бы вам, если бы могла, но таких друзей я не знаю. Её взгляд вновь сосредоточился на суперинтенданте. Мне хочется, чтобы вы нашли преступника мистер Пит. Дэльберт не заслужил этого. Порой он умничал и не всегда понимал, когда лучше промолчать, и поэтому у него могли появиться враги. Он чертовски хорошо понимал человеческую натуру. Но сам ничего плохого не делал. Ему нравились хорошие шутки и интересные люди, и он щедро делился со всеми. Найдите того, кто посмел сотворить с ним такое. Я сделаю всё возможное, мисс Мондрел, пообещал Пит. А если вы дадите нам список друзей мистера Кеткэрта, то мы постараемся выяснить, не может ли кто-то из них также помочь нам. Лили грациозно поднялась с софы и шелестя юбками направилась к бюро, обдав Тельмана ароматной волной духов, нежной и сладкой, что вновь привело его в полнейшее смущение.